С утра в доме уже не было никакой еды, кроме молока, так как запасы ямса иссякли, а селки и удочки порка не принесли на сей раз добычи. На следующий день предстояло заколоть одного из поросят, иначе все в доме опять останутся без еды. Истощенные голодные лица, белые и черные, смотрели на Скарлетт изо всех углов, безмолвно взывая пищи. Было ясно, что придется, рискуя потери лошади, послать порка купить продуктов. И в довершении всех несчастий Уэйд лежал в жару и жаловался на боль в горле. А ни доктора, ни лекарств не было. Голодно измученная, Скарлетт отлучилась ненадолго от постели Уэйда, предоставив его заботам Мелани, и прилегла вздремнуть. раздираемая страхом и отчаянием она ворочалась с боку на бок чувствуя как заледенели у нее ноги и напрасно стараясь уснуть одна и та же мысль без конца сверлила мозг что мне делать куда броситься неужели на всем свете нет никого кто бы мне помог как могло сразу рухнуть все что казалось таким надежным таким прочным почему нет возле нее какого нибудь сильного, мудрого человека, который снял бы с ее плеч эту ношу. Она не в силах больше ее тащить, не для того она родилась на свет. И тут она заснула тяжелым, неспокойным сном. Ей снилось, что она в какой-то чужой стране. Ее несло и кружило в вихре тумана, столь густого, что ей не было видно даже своих рук. Земля зыбилась и уплывала у нее из-под ног. Все вокруг было призрачно и жутко. И тихо, сверхъестественно тихо. И она чувствовала себя потерянной и испуганной, как ребенок, заблудившийся в лесу. Ее мучил голод. Она дрожала от холода и так боялась чего-то притаившегося где-то рядом, в тумане, что ей хотелось закричать, Но она не могла. Какие-то существа тянулись к ней с тумана, чьи-то руки молча, безжалостно старались ухватить ее за подол и утянуть за собой куда-то глубоко-глубоко взыблющуюся под ногами землю. И тут она вдруг поняла, что где-то среди этого тусклого полумрака есть теплое, надежное пристанище, есть тихая гавань. Но где? Сможет ли она туда добраться, пока эти руки не утянули ее за собой в зыбучие пески? Внезапно она увидела, что бежит, бежит, словно обезумевшая сквозь этот туман, бежит и плачет, и кричит, и, раскинув руки, старается уцепиться за что-нибудь, но встречает повсюду только пустоту и влажный туман. Где же это пристанище? Оно ускользало от нее, но оно было где-то здесь, сокрытое от нее туманом. Если бы только найти его, она была бы спасена тогда. Но от страха у нее подгибались колени, и голова окружилась от голода. Она отчаянно вскрикнула, открыла глаза и увидела наклонившееся над ней встревоженное лицо Мелани, которая трясла ее за плечо, стараясь разбудить. Сон этот повторялся снова и снова всякий раз, когда она ложилась спать на голодный желудок. А это случалось куда как часто. Она так боялась повторения этого сна, что не решалась заснуть, хотя не переставала лихорадочно твердить себе, что ничего страшного в этом сне нет. Абсолютно ничего. Ну, туман. Что же тут страшного? Совершенно нечего бояться. И тем не менее мысль о том, что она опять окажется среди этого тумана в каком-то неизвестном краю, нагоняла на нее такой страх, что она стала ночевать в спальне Мелани, чтобы та могла разбудить ее, если она опять начнет стонать и метаться во власти этого кошмара. Нервное напряжение сказалось на ней. она похудела сошел румянец В лице ее уже не было прежней приятной округлости. Впалые щеки, резкая линия скул и косо-разрезанные зеленые глаза придавали ей сходство с голодной, одичавшей кошкой. Жизнь и днем достаточно похожа на кошмар, чтобы они мучили меня еще по ночам. С отчаянием думала она и начала отделять часть своего дневного рациона, чтобы съесть перед сном.